Мкат, пустая в этот поздний час, послушно стелилась под колесами черного массивного Ауди с нагло тонированными стеклами. Алексей не спешил воспользоваться отсутствием оживленного движения и прижать педаль акселератора. Напротив, он катился размеренно и неторопливо. Так пристало бы ехать водителю баржи, как в народе прозвали детище дряхлого, но бессмертного газа. Он не хотел спешить, наслаждаясь комфортом машины и отдыхая от трудного плодотворного дня. Дела шли в гору с непоколебимостью товарного состава, и даже разразившийся недавно кризис не смог пошатнуть его, рожденный еще на Спуманте, Дольчиках и Распутине, бизнес. Сейчас он не торгует водкой и колготками, как когда-то. Теперь у него пара небольших по численности персонала фирм. Занимается он, как и раньше, всем на свете. Только теперь в это понятие входят строительство, игра с акциями и ценными бумагами, игровые автоматы, услуги населению. Ему многие завидуют считая свободным и независимым, умеющим чувствовать и ухватить лакомый денежный куш. Но разве может быть свободным и независимым человек, занимающийся в Москве бизнесом? У него отличная машина, неплохая квартира и планы на загородный домик, любимая красивая девушка Надя, мечтающая получить от него предложение руки и сердца». Только иногда вдруг оживает что-то в душе, словно память о том, чего никогда не было. И появляется едва преодолимое желание направить автомобиль в сторону от Москвы, куда-то неведомо далеко, где ждет его совсем другой мир. Мир, живущий в его снах, в бредовых фантазиях его отбитой в драках юности головы, в видениях, которые навевает ему вид полной луны. Вот и развязка с Ленинским проспектом, а он, вместо того, чтобы свернуть к центру, понесся дальше, в сторону Варшавки, словно завораженный видом огромного диска луны, заглядывающего в лобовое стекло. Темно-красная подсветка приборов, опустевшая дорога, полная луна... «Где-то в родне цыган затесался», — буркнул Алексей, нащупывая в нише плавно раскрывшегося на центральной панели бардачка пачку парламента. «Зиповская зажигалка сочно клацнула, почти как затвор легкого оружия. И пусть кто-то считает ее глупыми понтами. Плевать, они не чувствуют спрятанной в ее простом стальном корпусе энергии бродяжьей судьбы» пользуясь пластиковыми технологичными зажигалками, не имеющими души. Огонек облизнул кончик сигареты, родив пурпурный уголек, почти повторяющий цвет приборной панели. С правой стороны раскинулась тьма Битцевского парка. Руки словно самовольно повернули руль, заставляя Ауди прижаться к обочине. Не глуша мотор, Алексей вышел. Выпускаемый струйкой дым завивался причудливыми кружевами, освещаемый светом луны. Что-то не позволяло Алексею вернуться в машину и продолжить путь. Щелчком он отправил недокуренную сигарету в сторону близкой тьмы парка. Какой-то неясный отцвет в том месте, где исчезла искорка летящего окурка, привлек его внимание». «Это еще что такое?» – пробормотал Алексей, перешагивая через низкий металлический парапет. Ему показалось, что в темноте стоит огромное зеркало, тускло отражающее свет луны и фар редко проезжающих автомобилей или что-то еще. Он решился посмотреть поближе, тем более что свет луны всегда действовал на него успокаивающе. Тускло мерцающий прямоугольник размером с хорошую квартирную дверь приближался, сбивая Алексея с толку. Теперь уже было совершенно ясно, что это вовсе не отцвет Луны и не свет фар. Зеркало светилось само по себе, спокойно и завораживающе. Впрочем, вблизи оно уже не выглядело зеркалом. Больше всего Прямоугольник напоминал кусочек бездонного бассейна с подернутой рябью поверхностью воды, в глубинах которой неясно мерцала подсветка. Алексей приблизился на расстояние одного небольшого шага к прямоугольнику и осторожно заглянул за него. Там не было ничего и даже больше. Едва линия его взгляда оказалась позади мерцающей поверхности, как ее не стало. Темнота, освещенная лентом КАД, мирно стоящая у обочины А8. «Что за черт?» — буркнул Алексей, отклоняясь и замирая перед мерцающим прямоугольником. «Похоже, я переработал». Но вместо того, чтобы отшатнуться и от греха подальше вернуться к дороге, как поступили бы большинство людей, он насупился и шагнул вперед, вплотную. Юрий Николаевич, один из его замов на той фирме, которая занималась акциями, бывший историк, кандидат наук, называл это «комплексом ярла». «Викинги говорили, Ярл всегда садится за первое весло». Посмеиваясь, как-то сказал он на одной из корпоративных посиделок, когда основная масса народу уже набралась и разбрелась по темным углам с весьма прозрачными целями. Вот и вы всегда стараетесь первым сунуть голову в петлю. А зря. Сейчас уже не светлое средневековье, и никакому князю не требуется перед лицом дружины – Подтверждать доблестью свое право крови. Будьте проще. Алексей покосился на него. Юрий Николаевич усмехнулся. Ну да, я понимаю. Иначе не можете. А впрочем, может, на самом деле так и надо. Вон, смотрите. Он кивнул в сторону веселых коллег. Я ведь к вам из розы ветров пришел так там народ, как наберется, лезет к начальству целоваться или, наоборот, жизни учить. А у вас вон никто особо не набрался, все прилично, а кто набрался, так тихонько в дальний угол отполз, дабы не мешаться. Чуют разницу? «Какую?» — не понял Алексей. «В статусе!» — пожал плечами Юрий Николаевич. «В каком статусе?» – развеселился Алексей. «Тоже мне князя нашли. Отец офицер, мать. А неважно!» – усмехнулся Юрий Николаевич, тоже переходя на полушутливый тон. Первый Бернадот, например, тоже был сыном адвоката, а военную карьеру вообще начал рядовым. И ничего, стал королем Швеции. Династию основал, которая там и доныне ныне правит. И неплохо, прямо скажем, правит. Коммунисты вон на закате своей власти в Швеции истинный социализм отыскали. Алексей тогда, помнится, плавно закруглил разговор, сочтя его пьяной болтовнёй выпившего интеллигента. Но потом задумался и понял, что во многом Юрий Николаевич прав. Уж комплекс это или нет, но он действительно всегда первым, так сказать, лез в пекло». Может, потому и получилось у него выжить и выстоять в то буйное время? Пытаясь рассмотреть что-то в танце света и тьмы, Алексей некоторое время неподвижно стоял перед прямоугольником. Затем осторожно протянул руку и коснулся ряби пальцами. Ощущение было такое, словно пальцы в самом деле погрузились в холодную воду. Даже круги по поверхности прямоугольника побежали от того места, где спокойствие поверхности было нарушено. Вроде и не читал ничего такого, проворчал Алексей, осматривая свои пальцы. Точно перетрудился. А может, это наши разработки? Малдора бы сюда. Он даже сделал шаг назад, вытягивая шею. И, глядя в ту сторону, где у Ясеневской развязки начиналась территория какого-то до сих пор секретного предприятия то ли ГРУшников, то ли ФСБшников, то ли еще какой конторы, коих, несмотря на развал СССР, в достатке осталось в Отечестве. «Нет, нашим слабо. Он постоял некоторое время, пялись в прямоугольник». «Где-то в глубине мелькнула мысль: что это не его дело, что лучше позвонить в, как говорится, компетентные органы, и пусть те сами разбираются». Но мелькнула очень глубоко и не задержалась, Как это бывает с правильными мыслями, которые возникают под влиянием неких внушенных тебе правил, которые ты вроде как принял и стараешься соблюдать, но инстинктивно чувствуешь, что это не твои правила, а затем шагнул.